— Поверьте, сударь, это он еще не хочет вас унизить, — неожиданно подлила масло юная графиня. — Я видела князя в бою и уверена, что он не проиграет. — Тогда, может быть, вы тоже сделаете ставку? — моментально нашелся столичный повеса. — С удовольствием, — мило улыбнулась графиня. — Я поцелую победителя. Офицеры оживились и выжидательно уставились на поручика, затеявшего всю эту катавасию. Глядя на его кислую физиономию, Сашка понял, что тут уже и сам не рад собственному бахвальству. Становиться вместо мальчишки ему явно не хотелось. «Впрочем, не будет достаточно одного заклада», — снова заговорил Сашка. «Я собью все три яблока с вашей услуги, и вы согласитесь, что проиграли?» «Нет, я встану», — вскинув голову так, что шея хрустнула, ответил поручик. «Тогда начнем, господа», — злоусмехнулся Сашка, доставая из кобуры свой револьвер. «Ну зачем тебе этот мальчишка?» – удивлённо спросил Алексей Михайлович, задумчиво рассматривая восятку. Сашкин выигрыш в этот момент, забыв обо всём на свете, жадно подчищал уже вторую миску наваристых щей. Глядя, как мальчонка глотает пищу почти не жуя, Сашка только вздохнул и, отвернувшись, тихо ответил. «Сам так жил. Помню, что такое голодный постоянно ходить. Пусть будет. Не обеднее. Уж одного мальчишку прокормлю». Господь с тобой, Саша, — у Каризина вскинулся скинулся князь, — прокормим и к делу приставим. Прости, все время забываю, что ты в приюте вырос. Конечно, пусть остается, только нужно его доктору показать. Уж больно тоще, может, болеет чем? — Покажу, — кивнул Сашка, про себя подумав, что болезнь эта называется просто — голодное детство. — Что делать собираешься? — неожиданно сменил тему князь. — Не знаю пока, но надеюсь, что приемов в ближайшее время не будет. — А чем тебе у Головиных-то не понравилось? — удивился старик. — Граф к тебе весьма расположен, да и дочь его тоже не сильно против знакомства возражала. — Я возражаю. Она же мертвого до смерти заговорить может. Вот уж точно язык без костей. — проворчал Сашка, содрогнувшись от воспоминаний. — На тебя не угодишь, — возмутился Алексей Михайлович. — И не надо угаждать, Дед, поверь, придёт время, само всё устроится, — поспешил заверить его парень. «Ладно, не желаешь приемов, так и не надо», — вздохнул князь. Так чем тогда займешься? Только не говори, что опять в гараже застрянешь», — опередил он слова внука. «Вообще-то я хотел попросить одну машину съездить на выставку техники, что в манеже открылось, в газете писали. Бери любую», — махнул старик рукой. «А ты сегодня куда?» — помолчав, осторожно спросил Сашка. «Во дворец», — пожал князь руками. «У меня сегодня присутственный день». Кто с тобой, кроме водителя, будет?» — уточнил парень, сам точно не понимая, зачем. «Серёжа, адъютант, и пара человек охраны из жандармов. А чего ты вдруг спросил?» — удивился старик. «Не мне, дед», — мрачно вздохнул Сашка. «Маятно. А почему сам не понимаю? Давай так, ты на своей машине поедешь, а я следом, а от дворца я на выставку поеду». «Чего это ты вдруг-то?» — растерялся князь. «Да говорю же, сам не понимаю, что происходит», — скривился Сашка. — Ну, поехали, ежели тебе так спокойнее будет, — пожал князь плечами и, вызвав слугу, приказал подавать машины. Едва усевшись рядом с водителем, Сашка достал револьвер и, переломив его, проверил барабан. Потом, убрав оружие в кобуру, он быстро осмотрел скорозарядники и, немного успокоившись, повернулся к удивленно наблюдавшему за ним водителю. — Давай за машиной, деда, держись корпуса на два позади и внимательно меня слушай. — Понял? — спросил он, глядя водителю в глаза. Понял? Сглотнув, кивнул тот и, тронув машину с места, осторожно спросил. «Случилось что, ваше сядьство?» «А? Нет, пока не знаю», — тряхнул Сашка головой. «Непонятное что-то происходит, вот и решил деда прикрыть». «А-а!» — протянул, кивнув водитель, явно ничего не поняв. «Так, может, поближе взять?» — подумав, предложил он. «Нет, ближе не надо. Двух корпусов хватит, чтобы врага рассмотреть, если он вдруг появится», — пояснил Сашка. «И расстояние не такое большое, чтобы из револьвера не достать. «Только я это, ваше сядьство, стрелять не умею», — чуть запнувшись, признался водитель. «Тебя как звать?» — чуть усмехнувшись, спросил Сашка. Михаил я». «Так вот, Миша, стрелять тебе не нужно, для этого я есть, а твое дело машину вести так, чтобы я стрелять мог и мои команды слушать, уговор?» «Это я запросто, это мы со всем нашим удовольствием», — быстро закивал водитель, ловко вгоняя машину в крутой поворот. Выехав на Невский проспект, автомобиль князя прибавил скорости и покатил к Адмиралтейству. Им предстояло объехать Зимний дворец, и остановиться у подъезда, что выходил на Лебяжью канавку. Поэтому они свернули на Мойку и направились мимо строящегося храма Спаса на Крови, конюшной площади. Сашка уже почти успокоился, когда сразу за стройкой автомобиль князя резко остановился. Дорогу перегородила телега с отвалившимся колесом, с которой рассыпались какие-то доски. Жандармы, сопровождавшие автомобиль князя верхами, тут же выдвинулись вперед, грозно потрясая нагайками и требуя освободить проезд. А из подворотни быстрым шагом вышел тощий молодой человек в одежде рабочего и направился прямо к машине князя. Сашка, едва увидев тощу, вздрогнул и автоматически свел курок револьвера. Подходя к машине, тощий воровато огляделся и сунул руку под пиджак. Сашка, не раздумывая, вскинул оружие и, подавшись вперед, громко крикнул. «Эй, ты замри, падла!» Резко повернувшись к нему, тощий оскалился, словно собирался укусить парня, и, выдернув из-за пазухи какой-то сверток, вскинул его над головой. В ту же секунду парень спустил курок. Тяжелая пуля ударила неизвестного в правое плечо, развернув его вокруг собственной оси. Сверток выпал на брусчатку мостовой и грохнул взрыв. Буквально выпав из машины, Саш рванул к автомобилю деда, вертя головой по сторонам на все 360 градусов. Лошади жандармов, напуганные грохотом, взбесились, и теперь от этих вояк толку было мало. К тому же одна из лошадей оказалась раненой. Из соседней подворотни выскочили еще двое, и вскинув револьверы, дружно выпалили по машине князя. Сашка, крутанувшись на пятки, выпустил в ответ две пули, но в попыхах промахнулся. Его ответный огонь заставил нападавших искать укрытие и отвлек их от главной цели. Присев за тумбы ограждения реки, нападавшие принялись палить в его сторону так, словно у каждого было в запасе по ведру патронов. Сашка, помня, что в барабане осталось всего два патрона, постоянно смещался, выискивая удобный ракурс для выстрела. Один из нападавших, потеряв его из виду, приподнялся над ограждением, и Сашка тут же всадил ему пулю в плечо. Вскрикнув, бандит свалился обратно в укрытие, а его напарник, высадив оставшиеся патроны, кинулся бежать. Взяв его на мушку, парень тщательно прицелился и плавно нажал на спуск. Пулю ударил неизвестного в правую ягодицу, бросив его на землю. Переломив револьвер, Сашка вытряхнул из барабана гильзы и, быстро перезарядив оружие, кинулся к машине деда. Князь, наученный прошлым опытом, при первой же опасности упал на широкое сиденье, где так и пролежал все время нападения. Взрывом повредила машину и слегка зацепила водителя. Распахнув дверцу, Сашка выдернул князя из машины, словно морковку из грядки, и, прикрывая его собой, поволок к своей машине. Запихнув его в салон, он захлопнул дверцу и, показав водителю кулак, скомандовал. «Гони во дворец, Мишка, гони!» «Саша, а ты?» – засуетился старик, но парень, отмахнувшись, успел крикнуть уже вслед разгоняющемуся автомобилю. «Им не я, им ты нужен!» Водитель, помня данное парню обещание, выжил из мотора все возможное, и спустя несколько секунд автомобиль под визг сжигаемой резины скрылся за углом. Сашка, быстро осмотревшись, оббежал завал на дороге, держа бандитов на прицеле, осторожно приблизился к ним. Бандит, получивший пулю в плечо, был плох, сильное кровотечение. У второго дела были получше, но тоже не очень радужно. Тяжелые пули наносили сильные повреждения. Отбросив их оружие в сторону, парень оглянулся на подбегающего жандарма и ткнув стволом револьверов бандитов, скомандовал. Этих обоих под арест и к врачу. Делайте, что хотите, но до допроса они должны дожить. Сделаем ваше сельство. Кивнул жандарм и, сделав напарнику знак «Остаться», побежал куда-то в сторону Невского проспекта. Убедившись, что мужики свое дело знают, Сашка вернулся к машине деда. Водитель так и сидел за рулем, сжимая левой рукой правое плечо. Открыв его дверцу, Сашка помог ему выбраться наружу и, помогая снять кожаный реглан, негромко проворчал. — Не переживай, в плечо это ерунда, заживет. — Больно, ваше сядство! — скривился водитель, охо и выбираясь из куртки из толстой кожи. «Конечно, больно. Тут молотком по пальцу попадешь, и то с конца капнет, а это осколок. Потерпи. Сейчас перевяжу и к доктору поедем», — улыбаясь, посоветовал Сашка, доставая кинжал и распарывая рукав рубашки. Как он и предполагал, отбитый взрывом кусочек камня попал в мягкие ткани. Несмертельно, но жутко больно, и без операции не обойтись. Быстро оторвав от собственной рубашки подол, он туго перетянул рану и, накинув на водителя куртку, обошел машину, осматривая повреждения. По правой стороне словно картечью прошлись. Под машину уже натекла лужа масла, а правое переднее колесо почти оторвало. — Да, — мрачно вздохнул Сашка, — тут проще новую машину купить, чем эту восстанавливать, и моторы ходовая в клочья. — Жалко машин, ваше сияльство, — тут же заныл водитель. — Почти новый ведь, да и вами же отрегулированы, К тому же спасла она нас, — пустил он в ход главный аргумент. — Это верно, — задумчиво кивнул Сашка. «Ладно, оттащим в наш гараж, а там видно будет», принял Соломоново решение, заметив подъезжающие машины, полные жандармов и полиции. Спустя три часа после бесконечных допросов, расспросов и уточнений, водители вместе с разбитым автомобилем погрузили на дороги и отправили домой. Врач осмотрел водителя, удалив оставшийся в ране камушек, сделал перевязку, похвалив действия Сашки. Полковник Веселов, командовавший следствием по нападению, Задумчиво покрутив в руках Сашкин револьвер, проворчал, возвращая ему оружие. «Вы бы взяли чего поменьше калибром. От этого раны такие, словно вы из ручной гаубицы, стреляли. Зато сразу наповал, и правки не надо», — усмехнулся в ответ парень. «Вот именно, нам бы того бомбиста желательно было живым взять», — тут же отреагировал полковник. «Да тут хоть из рогатки стреляют», — махнулся парень. «Он же собирался сам вместе с машиной взорваться. Смертник он был, тварь поганая». Не удержавшись, выругался Сашка. «С чего так решили?» Тут же насторожился полковник. «Он вплотную к машине подойти пытался. Да я помешал, когда окликнул. А так и бомба бы взорвалась, и топливо, что в машине. После такого и хранить бы нечего было. А после выстрела моего его закрутило и в сторону отбросило, потому и дед и не пострадал». «И слава богу!» Истово перекрестился полковник. Вы бы охрану дедову на автомобиль пересадили, ваше превосходительство, подумав, осторожно посоветовал Сашка. Лошадь животное благородное, но пугливое. Пока охрана лошадей успокаивала, я один с теми тремя воевал. А не будь у меня военного опыта. Да уж, мрачно вздохнул полковник, да только у ведомства нашего на такие покупки финансирования не предусмотрено. А водители есть? Подумав, спросил Сашка. Водителей хватает, отмахнулся полковник. Ладно, подумаем. Кивнул Сашка и, попрощавшись, свистнул ближайшему извозчику. Назвав адрес, он устало откинулся на спинку сиденья и, задумчиво потеряв шрам на щеке, хмыкнул про себя. Ну, вот и повод четвертую машину купить. Точнее, новую машину деду, а его разбитую восстановим и под охрану отдадим. Хотя нет, отдавать мы ее не станем, пусть в нашем гараже стоит. Охрана будет у нас лошадей оставлять и на ней следом ездить. Да, так лучше. А вообще не мешало бы мне самому как следует этих подонков потрясти. Что-то резко за деда взялись. Как бы это ни из одной задницы, все хвосты торчали. Не смогли напугать, решили устранить. Блин, а если они еще добьются, чтобы меня куда сослали, тогда вообще амба. Точно до старика доберутся, а без него всей семье хана. Ладно, надо будет вечером с дедом все это обговорить. Но главное, чтобы полковник меня до материалов дела допустил. Мне нужно понимать, какая сволочь на нас с дедом сезон охоты открыла. Вечером того же дня у парня состоялся весьма основательный разговор с дедом. Сидя в кресле, князь мрачно прихлебывал уже остывший чай, уставившись долгим взглядом куда-то в стену. Сидевший напротив Сашка попыхивая трубкой, задумчиво посмотрел на испуганно молчавшего полковника Веселова. Опугаться жандарму было чего. Покушение на лицо такого уровня – это не просто ЧП, это уже покушение на устои государства. Оставив чашку, князь тяжело вздохнул и, повернувшись к полковнику, тихо спросил, что уже сделано? Ну, допросить арестованных пока не получилось, уж больно калибр у Александра Викторовича серьезный. Тут он покосился на Сашку, но врач сказал, что через пару дней с ними можно будет разговаривать. Если бы не мой калибр, последствия были бы куда хуже, зло проворчал Сашка, охрану к ним приставили? Так они ранены, куда не побегут, не понял полковник. — На тот свет, — фыркнул Сашка, — охрана не для предотвращения их побега, а для спасения их жизней на тот случай, если от них избавиться решат. — Молодой человек, вы всерьез полагаете, что кто-то решится убить двух арестованных в больнице при большом скоплении народа? На подобное только смертник решится, его же сразу схватят. — О, дядя, да ты, похоже, рыцарских романов перечитал, — скривился про себя Сашка и, вздохнув, принялся раскладывать на пальцах. Чтобы убить человека в больнице, совсем не обязательно стрелять, резать или даже душить. Вполне достаточно уметь одним движением свернуть ему шею или взять медицинский шприц и ввести в жилу некоторое количество воздуха, и шума никакого и клиент даже не вякнет. «Откуда у вас такие познания, Александр Викторович?» — тихо спросил полковник, не отводя от парня насторожного взгляда. «А я удивлен, что вы о подобном ничего не знаете», — огрызнулся Сашка. «Или это не ваша работа, подобные способы убийства изучать?» Кхм, «Вы бы и вправду, господин полковник, думали, с кем говорите, что спрашиваете?» Откашлявшись, негромко, рыкнул князь, моментально приведя жандарма в чувство. «Не забывайте, Саша много лет воевал на Востоке и об убийстве знает больше, чем мы все вместе взятые. Достаточно вспомнить, что при сегодняшнем нападении спас меня именно он». «А как вообще получилось, что вы оказались рядом?» Тут же отреагировал полковник, снова окатив Сашку подозрительным взглядом. «Глеб Сергеевич, вы совсем ума лишились?» Вдруг вызверился князь. «Я его попросил проводить меня. Я? Это вам достаточно?» «Прошу меня простить, ваше сияйство», — пробормотал полковник, заметно сбледнув с лица. «Просто с этим нападением все как-то странно». «А что тут странного?» — не понял Сашка. «Нападение явно спланировано". «Маршрут движения деда они явно знали. Устроить завал на дороге — дело одной минуты. Лучше скажите, чем они взрывать пытались. Это, надеюсь, вы уже установили?» «Это да», — растерянно кивнул жандарм. «Полбанки нитроглицерина. Похоже, сами как-то сделать сумели». «Рисковые ребята», — качнул Сашка головой. «Эта штука способна взорваться от любого резкого толчка. А сам бомбист кто, установили?» «Да, установили. Правда, случайно», — нехтя признался полковник. Там и опознавать нечего было после вас-то. Подпустил он очередную шпильку. Господин полковник, окончательно рассердился князь. Мой внук сделал все, чтобы спасти мне жизнь и выполнил вашу работу. Он голосом выделил ключевое слово. И если вы еще раз посмеете обвинить его в чем-нибудь, то будете заниматься другими делами. Это я вам обещаю. От то, на котором было высказано это обещание, полковник разум вспотел и, машинально достав платок, хрипло извинился. «Ваше сельство, я все понимаю, но и вы меня поймите. Всегда считалось, что для охраны особых лиц вполне достаточно двух жандармов. А тут один бывший солдат умудрился всех нападавших положить, не получив даже царапины. Поневольно начнешь вопросы задавать». «Хотите сказать, что это все я затеял, чтобы в доверие втереться?» сообразил Сашка и, медленно поднимаясь из кресла, прошипел, начиная свирепеть. «Вы белены объелись, сударь! Я в столице всего месяц!» «Где бы я мог с этими бомбистами познакомиться? Если уж вам так хочется меня обвинить, то для начала научитесь хотя бы задавать правильные вопросы. Кто был тот бомбист?» Вопрос прозвучал, как щелчок кнута. Недоучившийся студент заболел туберкулезом и был вынужден бросить учебу. Похоже, на этом его и зацепили. Доктор сказал, что ему уже все равно недолго оставалось. Уже кровью харкал. «Гнездо их нашли?» Тут же последовал новый вопрос. «Где-то же они этот нитроглицерин варили?» «Люди работают», — отделался полковник общей фразой. «Мне нужно будет поговорить с вашими арестованными», — выдвинул Сашка очередное требование. «Зачем?» — спросил полковник, окончательно растерявшись от такого напора. «Глеб Сергеевич, если Саша говорит, что надо, значит, так оно и есть», — в голосе князя зазвенела сталь. «Будьте добры обеспечить ему все условия для работы». «Ну, но, ну, ваше сельство, он же не служит в нашем ведомстве, он вообще гражданское лицо». Запинаясь и потея, пробормотал полковник. «Я вас больше не задерживаю, господин полковник», — отрезал князь. «Обо всех моих решениях вы будете уведомлены. До свидания», — взгляд Алексея Михайловича и его тон могли бы заморозить озеро размером с Байкал. Сообразив, что делать тут больше нечего, полковник встал и, поклонившись, вышел из кабинета. Князь, проводив его долгим задумчивым взглядом, тяжело вздохнул и, повернувшись к парню, устало спросил. «Признавайся, что задумал?» «Хочу быстро пробежаться по всей цепочке и дотянуться до заказчика сегодняшнего безобразия», коротко сообщил Сашка. «Погоди, а жандармы тогда чем заниматься станут?» не понял князь. «А ты не видишь, как они занимаются?» иронично хмыкнул парень, кивая на дверь. «Правая рука не ведает, что делает левая». «Веселов не всегда таким был», вздохнул князь. Лет десять назад это был один из лучших соскников, но потом, став начальником городского отдела, быстро превратился в чиновника. Точнее, даже в политика, но должен признать, он предан и честен, насколько может вообще быть честен человек на таком месте. А на пенсию ему когда? — задумчиво поинтересовался Сашка. — Ну, по выслуге пораб же, да и по возрасту тоже, — пожал князь плечами. — А заместитель толковый у него есть? — не унимался парень. Подполковник Квасков, Лев Иванович, 42 года, умный, хваткий, дело свое знает, а главное, весьма предан интересам страны. У него во время покушения семья пострадала, сын обезножил, так что всех этих бомбистов он ненавидит люто. «Дед, сведи меня с этим подполковником», — помолчав, попросил Сашка. «Мы с ним будем делом заниматься, а полковник пусть присутствие изображает. Как говорится, меньше знает, лучше спать будет». «Ну почему ты, Саша?» подумав, спросил Алексей Михайлович, глядя парню в глаза. «А я, дед, всегда считал, что жить нужно по Ветхому Завету. Око за око, зуб за зуб. А вообще эту сволочь давно пора уже к ногтю прижать, чтобы думать, боялись подобные вещи делать. И мстить за близких я предпочитаю своими руками. Слышал поговорку? Хочешь, чтобы было сделано хорошо? Сделай сам». «Слышал», устало вздохнул князь. «Но ты забываешь, что для подобных случаев существует следствие и суд. — Это не мое пожелание, законы империи. — Закон, — усмехнулся Сашка. — А что тогда с адвокатами, присяжными и прочими бормотологами делать? — Как-как? — удивился князь. — Бормотологи. Бормочут. Вечно не весь что. С улыбкой пояснил парень. — Они же сделают все, чтобы эта мразь вышла на свободу, или в крайнем случае получили минимум. А потом они, выйдя на свободу, снова возьмутся за старые. Нет, деда, с такими нужно решать вопрос один раз и навсегда. Ну, не должны обычные люди страдать из-за чужих завиральных идей». «Тут я вынужден с тобой согласиться», вздохнул князь. «Ну, я не хочу, чтобы этим занимался ты». «А кто еще?» — удивился Сашка. «Ты не понимаешь», — начал было князь, но парень не дал ему договорить. «Дед, ты не слышишь меня», — вздохнул парень. «Напали на нас с тобой, и убивать собирались нас. Так что это наше дело, можно сказать, семейное. И разобраться с ним мы должны сами». — Ну, может, ты и прав, — задумчиво протянул старик. — Ну, не спеши. Тут как следует подумать надо. — Некогда думать, дед. Тут действовать надо. И действовать быстро, пока их заказчики не сообразили, что все провалилось, и исполнители живы. Самое главное — не дать им добраться до исполнителей до того, как я до них доберусь. — И что ты сделаешь, когда сам до них доберешься? — насторожился князь. «Там видно будет, все зависит от степени их желания делиться знаниями», — жестко усмехнулся парень. «А если не захотят делиться?» — не отставал старик. «Ты же сам говорил, что я на Востоке воевал», — тихо рассмеялся Сашка. «Ты чего делать собрался?» — подскочил князь. «Тебе лучше не знать», — качнул Сашка головой. «В общем, давай по порядку, ты меня сводишь с подполковником Квасковым, а дальше мы с ним сами разберемся». Алексей Михайлович взял со стола колокольчик и, вызвав слугу, велел ему принести телефонный аппарат. Получив прибор, он снял трубку и, покрутив ручку, потребовал соединить его с жандармским управлением. Попросив к телефону подполковника, князь представился и, дождавшись ответа, устало сообщил, что завтра с утра к подполковнику в кабинет явится внук его с некоторыми идеями по создавшейся ситуации и что князь ожидает от подполковника, содействуя в данном деле. Выслушав ответ, старик положил трубку на рычаг и, вздохнув, тихо сообщил. «Работать они начинают в девять. К половине десятого тебя будут ждать. Дальше сам». «Не сомневайся, дед», — понимающе кивнул Сашка. «Только сам. Надеюсь, этот ваш Лев Иванович не страдает испугом перед высоким сословием?» «Саша, прекрати издеваться», — улыбнулся старик. «Нормальный он человек и профессионал отличный. Жестковат, правда, но при его работе-то понятно». «Ну...» — Варить его я не собираюсь, — усмехнулся парень. — А добрякам на такой службе делать нечего. — Ладно, дед, отдыхай, дальше я сам разберусь, — добавил он, поднимаясь. — Саш, скажи, — остановил его старик, — почему ты вдруг решил проводить меня на службу? — Ты же сам все видел, — вздохнул Сашка, пожимая плечами. — Муторно мне было, чуял что-то, а что сам не понимал, потому и решил рядом побыть. Во дворце тебе ничто не угрожает, а вот по дороге, в общем, делал то, что счел правильным. «Так и получилось», — закончил парень с растерянной улыбкой. «Как думаешь, кто решился на такое?» — помолчав, тихо спросил старик. «Те, кому ты очень сильно мешаешь», — решительно заявил Сашка. «Вспомни, кто все время пытался тебя отодвинуть отдел». «Британцы и австро-венгерское лобби», — хмыкнул старик, пожав плечами, словно это было само собой разумеющееся. «И те и другие давно уже стали нашими противниками во всех внешнеполитических игрищах». С немцами у нас отношения ровные, можно сказать, спокойные. А самое главное, самый большой торговый оборот у империи именно с ними. Французы спят и видят, как вернуть себе Эльзас и Лотарингию. Это у них больная тема. Даже пытаются создать тройственный союз против немцев. В общем, круг желающих от меня избавиться весьма ограничен». «Вот именно», — кивнул Сашка. «Погоди, а почему ты решил, что это именно иностранное влияние, а не наши местные ужимки? — удивился князь. — Знаешь, по опыту могу тебе сказать, что там, где иностранец несколько раз подумает, наши лапотные мертвяков штабелями накидают. — Ты сам все сказал, — усмехнулся Сашка. — Иностранцы подумали и наших наняли, а все остальные народовольцы, и и прочие социалисты не более чем наймиты. — Ладно, дед, разберемся, ты только не вмешивайся без моей просьбы, — закончил Сашка и, попрощавшись, вышел из кабинета. Лев Иванович оказался мужчиной примерно 40 лет, высоким, жилистым, широкоплечим. На лицо обычный русак, волосы темно-русые, с благородной сединой на висках. Аккуратно подстриженные усы были тщательно ухожены и закручены, как у того Чапаева в известном фильме. Это была первая мысль, которая посетила Сашку, вошедшего в кабинет подполковника. Поздоровавшись, парень отметил про себя и внимательный, и настороженный взгляд офицера, и твердое рукопожатие. Присев на указанный стул, Сашка быстро осмотрелся и, чуть усмехнувшись про себя, начал разговор. «Лев Иванович, я прошу меня простить за столь бесцеремонное вмешательство, но я считаю своим долгом участвовать в данном деле». «Думаете, суметь разобраться с ним лучше нас?» — хмыкнул подполковник. «Ее в мыслях не было. Тут другое. Я могу быть с вами откровенным, господин полковник?» — тихо спросил Сашка. «Я подполковник», — напомнил Квасков. «Это выговаривать долго», — с улыбкой отмахнулся парень. «Есть такое», — улыбнулся в ответ подполковник. «Так что вы хотели мне сказать?» «Лев Иванович, я хочу сделать так, чтобы ни одна сволочь больше даже думать не смела нападать на деда», — жестко заявил парень, глядя офицеру в глаза. «И для этого я должен добраться до заказчика этого нападения. Вы поможете мне?» «Все зависит от того, какой именно результат вам нужен», — помолчав, осторожно высказался подполковник. «Я уже озвучил его», — пожал Сашка плечами. «А вот какими средствами, это второй вопрос». Впрочем, если вы считаете, что действовать я могу, только опираясь на закон, то больше не стану вам докучать. Дайте мне поговорить с арестованными. Дальше я все сделаю сам». «Что вы задумали?» Подобрался подполковник, глядя ему в глаза. «Я уже отвечал на этот вопрос», выдохнул Сашка, отвечая ему не менее жестким взглядом. «Вы понимаете, что это незаконно и что я должен вас задержать?» тихо спросил подполковник чуть дрогнувшим голосом. «Лев Иванович». «Вы не можете задержать меня просто потому, что вам нечего мне предъявить?» — улыбнулся Сашка. «Как говорится, слова к делу не пришьешь. И если уж пошел такой разговор, то позвольте спросить, кому от этого легче станет? Спросите себя, что вам важнее, буква «закон» или «спокойная жизнь» ни в чем не повинных людей. Но помните, пока существуют такие подонки, «спокойной жизни» им не будет. «Вы ведь не просто так задали этот вопрос?» Посмурнев лицом, угрюмо спросил подполковник. — Похоже, вы уже успели навести моей семье справки. — Я говорил, не касаемо вашей семьи. Я спрашивал вашего личного мнения, — качнул Сашка головой. — Вы правы, — помолчав, еле слышно ответил Квасков. — Здоровье и покой обывателей для меня дороже жизни нескольких подонков, готовых уничтожать невинных ради своих идей. — Так вы готовы мне помочь? — тут же последовал очередной вопрос. — Сначала я должен знать, что вы собираетесь делать, — твердо ответил подполковник. Я уже сказал. Добраться до заказчиков, пожал Сашка плечами. Мне нужны подробности, заявил Квасков, упирая в парня тяжелый взгляд. Хорошо, будут вам подробности, зло усмехнулся Сашка. Для начала я поговорю с арестованными. И поговорю так, что выжму из них все нужное мне. Любым способом. Для этого мне потребуются ваши люди, которые умеют молчать. Ну а дальше спланирую операции по наведению в городе порядка. Это я могу сделать и сам, но если вы решите помочь, не откажусь. Но сначала допрос. «Вы собираетесь их пытать?» Откровенно удивился подполковник. «Если потребуется», — спокойно кивнул парень. «Но, думаю, до этого не дойдет. Это братья готовы жертвовать чужими жизнями, но за свои обычно держатся очень крепко». «Тут я с вами согласен, Александр Викторович», — задумчиво кивнул квасков. «Господь с вами, Лев Иванович, просто Саша. Молот еще для подобного величания», — отмахнулся парень. «Так что, едем в тюрьму или в больницу?» «Зачем?» — не понял подполковник. «Не надо никуда ехать. Господин Веселов еще вчера вечером изволили звонить и приказали перевести арестованных в нашу внутреннюю тюрьму. И доктора сюда же вызвали. Он в нашем здании постоянно дежурит. К сожалению, ранения у них серьезные». «Знаю. Сам наносил», — хищно усмехнулся Сашка. «Они в сознании?» «Не знаю. Пойдемте у доктора узнаем», — усмехнулся подполковник, поднимаясь. Они вышли в коридор и спустились в цокольную часть здания. Дежуривший там унтер, увидев начальство, степенно поднялся и, откозыряв, негромко доложил о порядке на вверенном ему объекте. Приказав ему вызвать доктора, подполковник огляделся и, сняв трубку телефона, вызвал из казармы двух подчиненных. Приведенный унтером доктор, еще заспанный, нещадно зевая, сообщил, что арестованные, хоть и имеют тяжелые ранения, но жизнью их ничего не угрожает. Подполковник отпустил его, поблагодарив за помощь, уже собирался что-то сказать, когда на лестнице застучали шаги. Двое рядовых жандармов средних лет, оказавшись перед Квасковым, коротко доложились и уставились на подполковника насторожными взглядами. «Знакомьтесь», — указал Квасков на Сашку, — «князь Тарханов, Александр Викторович, историю ту, вы, думаю, слышали». Жандармы дружно кивнули, окидывая парня внимательными взглядами. «И о том, что наши подопечные в тех камерах тоже его работа», — продолжил подполковник. Последовал очередной кивок. «Это Иван, это Аркадий», — представил их Квасков Сашки. «Рад знакомству, господа», — улыбнулся парень, протягивая ладонь для рукопожатия. «А как по батюшке?» «Иван Власович, Аркадий Акакевич», — представились оба. «Значит так, господа, сейчас вы откроете двери в их камеры, вроде как для осмотра доктором, а после для допроса, который будет проводить господин подполковник. А между делом я буду вам рассказывать, как на Востоке людей пытают, а потом предложу вам воспользоваться этим методом. В общем, они должны думать, что я приехал их жутко пытать». Ваша задача мне подыгрывать, понятно? Что же непонятного? Тружно удивили жандармы. Тогда начинаем, усмехнулся Сашка, кровожадно потирая руки. Подполковник, слушая его, только головой удивленно качал. Жандармы прошли в арестную зону и принялись греметь ключами, отворяя двери. Восков, подчиняясь жесту парня, прошел к камерам и, заглянув поочередно в каждую, одарил арестованных многообещающими взглядами. Рядовые, отойдя в сторону, встали так, чтобы из камер их не было видно, И Сашка, бесшумно пройдя к открытым дверям, принялся громко вещать. «Вы не поверите, господа, каких успехов добиваются арабы, допрашивая пленных своими методами. И ведь шельмы что вытворяют? Берут тонкое шило и втыкают его промеж суставов. А после этим шилом начинают по костям шерудить. Не поверите, господа, ни один человек до локтя не выдерживал». «Это как?» — нашелся с вопросом Иван Власович. У человека в руке только на запястье 14 суставов. Так вот, до сустава, что в локте, ни один не выдерживал. Боль такая, что человек начинает под себя гадить. В общем, вы перед тем, как тех двух к столу привязать, их разденьте сначала, ну, чтобы потом портки стирать не пришлось. А еще лучше сразу в ведро поганые сажайте, грязи меньше будет». «А следы на руках?» – последовал вопрос от Аркадия Какивича. «Господь своим, сударь, какие следы?» – громко рассмеялся Сашка. «Дырочки, маханьки и только. Никакой врач внимания не обратит. А вообще, если вам от клиента избавиться желательно, то поступайте, как с английским королем Яковым, кажется, поступили». «Это как же», – заинтересовался подполковник. Ему в зад бычий рог загнали, который сначала прожгли вдоль, а после через тот рог в брюхо раскаленный пруд всадили. «Не поверите, ни один врач ничего не поймет. Да вон, доктор вам сам подтвердит», – добавил Сашка, указывая на идущего по коридору врача. — Я вам верю, сударь, — удивлённо хмыкнул подполковник. — Мне говорили, что у вас в этих делах огромный опыт. — Даже не сомневайтесь ваше происходительство, — улыбнулся Сашка, показывая ему большой палец. — Только скажите, я вам любого клиента разделаю так, что ни один врач ничего не заметит. — Уж в этом я теперь не сомневаюсь, — заверил его подполковник совершенно искренне. Врач, осмотрев арестованных, дал добро на предварительный допрос, и первым в камеру к в плечо вошел подполковник. Встав над кроватью арестованного, он окинул его долгим мрачным взглядом и презрительно скривившись спросил. «Говорить будем или сразу специалиста позвать?» «Какого специалиста? Зачем?» – испуганно уточнил арестованный, слышавший весь предыдущий разговор. «Ну как же? Вы же, сударь, врать из операции, извольте. Вот он вам и поможет всю правду рассказать». Хищно усмехнулся подполковник, и арестованный, вздрогнув, затряс головой. «Не надо специалиста, я все скажу, спрашивайте!» Задав все нужные вопросы, подполковник вышел из камеры, приказав закрыть дверь, и, перейдя в камеру к раненому в филейную часть, повторил допрос. Тут все было точно так же. Одного разговора в коридоре оказалось достаточно, чтобы арестованные поспешили поделиться всеми своими знаниями. Закончив допрос, Квасков вышел из камеры, И, пройдя к посту дежурного, растерянно покачал головой, глядя на Сашку. «Вы, сударь, словно колдун какой. Сколько лет служу, а такого еще не видел. Они жобы до полусмерти напуганы. Как так?» «Все просто, Лев Иванович», — с довольным видом усмехнулся Сашка. «Человек — существо особое, с воображением, и однажды, испытав боль, той боли начинает бояться. А мои рассказы на их боли наложились. Вас и людей ваших они уже знают, а вот мой голос еще не слышали. А рассказал я много» вот они сами себе и запугали до обморока». «И все?» — дружно удивили жандармы. А ежели бы не сработало, — помолчав, спросил подполковник. «Тогда кому-то из ваших подчиненных пришлось бы сбегать в ближайшую скобяную лавку за иглами, которыми шорники кожу шьют», — ответил Сашка, усмехнувшись так, что вздрогнули все присутствующие. «Так ваши рассказы были не байками?» — растерялся подполковник. «Я несколько лет в Африке воевал, и такого насмотреться успел, что от тех картин даже наших забойщиков стошнит», — вздохнул парень. «Господи, спаси и помилуй!» — истово перекрестились рядовые жандармы. «Что будем делать дальше?» — повернулся Квасков к парню. «Едем на адрес. Автомобиль у меня есть. Город водитель знает. Через час на месте будем», — предложил Сашка. «Согласен. Иван, поднимая дознавателя с группой, скомандовал он своему подчиненному». «Аркадий, сходи в оружейку, винтовки возьми на обоих. Идемте, Александр Викторович». «Саша, Лев Иванович, для вас просто Саша. Я настаиваю», — улыбнулся парень. «Как пожелаете», — улыбнулся подполковник в ответ. Они вышли из здания жандармерии, и Сашка жестом приказал своему водителю подъехать. Они уселись в машину, и подполковник, дождавшись рядовых, назвал нужный адрес. Водитель кивнул и, включив передачу, вдавил педаль газа в пол. Автомобиль резво покатил по Невскому в сторону доходных домов на Крюковом канале. Обыск на съемной квартире заговорщиков принес неожиданные результаты. Помимо множества различных бумаг, там нашлось оружие, боеприпасы, деньги и даже ящик динамита. Последний Сашку удивило больше всего. Он помнил, что покушение было совершено при помощи нитроглицерина. У парня сразу возник вопрос. Зачем так рисковать срывом операции, если есть более безопасный способ убийства? Да, динамит тоже не назовешь безобидной игрушкой, но он, по крайней мере, не взорвется от одного резкого толчка, тогда как нитроглицерин вполне способен на такое. С этим вопросом парень обратился к подполковнику Кваскову. Удивленно хмыкнув, подполковник задумчиво покрутил усы и, покачав головой, угрюмо проворчал. Похоже, не нашли способ, как привести свою адскую машинку в действие в нужный момент. «Запальный шнур в нужном количестве нами тоже обнаружен», — осторожно добавил Иван. «Лев Иванович, думаю, динамит вам придется в срочном порядке отправить на уничтожение, о чем следует составить соответствующую бумагу», — помолчав, усмехнулся Сашка, заговорчески подмигнув подполковнику. «Давайте пройдемся», — подумав, предложил жандарм. Они отошли в сторону, и подполковник, с интересом посмотрев на парня, тихо спросил. А теперь подробно, Александр, почему я должен уничтожить динамит и зачем мне такая бумага? Лев Иванович, я не хочу, чтобы эта взрывчатка оказалась на складе. Нам с вами она больше пригодится. Динамит? Но зачем? А затем, дорогой мой хранитель закона, что некоторые личности понимают только один намек. И называется он кувалдой в лоб. Но самое главное, что в этом случае никто не посмеет сказать, что вы позволили кому-то воспользоваться этой взрывчаткой. И кто ж посмеет сказать мне такое? Насупился подполковник. — Найдутся доброжелатели, — фыркнул Сашка, — а тем временем я смогу использовать динамит по своему усмотрению, но для благого дела. — Разве такое возможно? — грустно усмехнулся Квасков. — Иногда бывает и так, — пожал Сашка плечами. — Но это все философия, а нам с вами предстоит грубая действительность. — Князь, в случае необходимости я могу доставить вам десяток таких ящиков. Почему именно этот? — Я не хочу, чтобы вы были хоть как-то привязаны именно к этому ящику, — качнул Сашка головой. И вообще, чем меньше ниточек будет связывать вас со мной, тем лучше». «А сейчас?» — не понял подполковник. «Сейчас я просто свидетель по делу», — лукаво усмехнулся Сашка. «У нас, говорят, видок», — поправил его Квасков. «Без разницы», — отмахнулся парень. «Главное, что мне нужно, — это ваша полная уверенность и указание, кто именно заказал нападение на деда. Остальное я сделаю сам, так что больше в ваше расследование я не вмешиваюсь». Прикажите своим людям переложить динамит в другой ящик и составьте нужную бумагу. Ящик сдайте на склад. Вы должны быть прикрыты со всех сторон. Это весьма благородно, с вашей стороны, князь. коротко поклонился квасков. Даю слово. Стоит вам только позвать, и все мои люди тут же будут в вашем распоряжении. Но с одним единственным условием. Это никоим образом не должно быть направлено во вред государству. Даю слово, Лев Иванович, твердо ответил парень. «Хорошо», — кивнул подполковник. «Все будет сделано, как вы сказали. Что-нибудь еще?» «Мне нужно знать все, что будет известно вам. Но главное — это имена и адреса заказчиков». «Иван будет посещать вас каждый день», — коротко кивнул Квасков. «Это все», — улыбнулся Сашка. «Если потребуется что-то еще, я сообщу Ивану. Встречаться лично часто нам не следует. Хотя должен признать, что с вами интересно общаться и работать», — слегка подсластил пилюлю Сашка. «Благодарю вас, Александр», — снова поклонился подполковник. Надеюсь, у нас еще будет такая возможность. Развернувшись, он отправился командовать своими подчиненными, а Сашка, глядя ему вслед, только вздохнул. Ну и как тут всяким заговорщикам и шпионам не плодиться, если даже толковый жандарм смотрит на все только со стороны своей службы? И ведь не дурак, совсем, думать умеет. Про умение допросы проводить я вообще помолчу, а вот мысль-то однобоко. Или это я настолько испорчен детективами своего прошлого? Удивленно хмыкнул парень. Скорее всего, разница менталитетов и мировоззрений. Иного объяснения всему этому у меня нет. Жандармы наконец закончили работу и начали погрузку всего изъятого в автомобили. Заметив, что ящик из-под динамита они уложили в свою машину, Сашка нашел взглядом Ивана и тот глазами указал ему на неприметную корзину, накрытую куском старой дирюги. Чуть кивнув, Сашка уселся в салон и, дождавшись, когда к нему присоединится подполковник, велел водителю отвезти их в жандармерию. Оставив подполковника заниматься своим делом, Сашка отправился домой. Прихватив из машины корзину, он отнес ее в свой кабинет и, вызвав Матвея, попросил его сходить в лавки за покупками. Что именно нужно купить, он записал и даже зарисовал на бумаге. Отправив слугу, он с головой залез в большой шкаф, который по приезде превратил в оружейный и достал оттуда несколько пистолетов, взятых трофеями еще на Кавказе. Ему нужен был запальный механизм, который приведет в действие адскую машину. Быстро зарядив оружие, он спустился в сад и, выстрелив из каждого ствола, убедился, что они работают. Вернувшись в кабинет, парень взялся за дело. Опилив стволы и рукоять, он старательно обработал места спилов и, убрав за собой, принялся дожидаться возвращения слуги. В главе парня уже сложился план действий. Но главное, что его машины приведутся к действию только теми, кто ему и нужен. Но когда дверь в кабинет открылась, Сашка, вместо ожидаемого Матвея, увидел на пороге графиню Ольгу Рузумовскую. С грехом пополам вернув челюсть на место, Сашка встал и, как полагается по этикету, коротко поклонился, удивленно проворчав. «Графиня, не ожидал вас тут увидеть. Чем могу служить?» «Я к вам по делу, князь», — сообщила графиня, поджимая губы. «Прошу вас», — вздохнул Сашка, указывая на кресло у стола. «Благодарю», — кивнула девушка, присаживаясь на указанное место. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» — перефразировал парень свой вопрос, усевшись за стол. «Батюшка сказал, что вы отказались от притязаний на мою руку, это так?» «Верно. Вы ведь этого хотели, или я чего-то не понял», — тут же поддел ее Сашка, не удержавшись. «Нет, вы все правильно поняли», — снова поджала девушка губы. Но теперь, после вашего отказа, я стала посмешищем Света. Простите, сударыня, но я вас не понимаю. Совсем. Окончательно растерялся парень. То вы требуете, чтобы я застрелился и избавил вас от своего присутствия, а то заявляйте, что я виноват в том, что вас освободили от данного обещания. Вся беда в том, что Николаша... Тут она запнулась, не зная, как объяснить, кто это такой. Но Сашка, сообразив, о ком идет речь, только кивнул. Я помню его. Да. Так вот, Николаша не стал терпеть такое отношение ко мне и вызвал одного из моих обидчиков на дуэль. Она замолчала, уставившись на Сашку непонятным взглядом. «Ну а ко мне это какое имеет отношение?» — пожал парень плечами. «Я ему еще тогда у вас на приеме сказал, что бросаться вызовами не самое полезное для здоровья занятие. Вы должны помочь ему», — неожиданно заявила графиня. «Како?» — чуть было не сорвался Сашка, но, прикусив язык, поправился. <къем> «Простите, каким образом? Все знают, что мы не были друзьями. Более того, он считал меня своим врагом. И как я могу ему помочь? К тому же у меня сейчас и других проблем полно. На деда было совершено нападение, если вы не знали, и теперь я вынужден регулярно бывать в управлении жандармов, давать показания, как это было». «Это должно означать, что вы отказываетесь?» — высокомерно поинтересовалась графиня. — Это означает, что в данное время я нахожусь под постоянным присмотром со стороны жандармов и не могу вмешиваться в иные дела. Идет следствие, я один из первых видоков, — отозвался Сашка ровным голосом. — И тем не менее я прошу вас помочь ему. Научите Николашу правильно стрелять. Я знаю, что вы бились об заклад и выиграли. Ваш маленький посыльный, что сидит сейчас под дверью кабинета, и есть тут выигрыш. — Похоже, у кого-то в свете очень длинный язык, — не удержавшись, проворчал Сашка. Николай утверждал, что умеет стрелять. И потом, на какую дату назначена дуэль? «Послезавтра», — мрачно вздохнула Ольга. «Слишком мало времени», — качнул парень головой. «Вмешайся я сейчас, и все станет только хуже. Мои советы наложатся на его знания, и это может отвлечь его в самый ответственный момент. Нет, сейчас лучше не вмешиваться». «Вообще-то я надеялась, что вы встаньте к барьеру вместо Николаши. Что не говоря, опыте в таких делах у вас гораздо больше», — вздохнула графиня, поднимаясь. Увы, сударыня, но обстоятельства сложились так, что на данном этапе я не имею права даже на малейший риск. Речь идет о деле государственной важности, развел Сашка руками. К тому же это было бы не очень честно по отношению к его противнику. И как сам Николай отнесется к такой замене, об этом вы подумали? Ему страшно, еле слышно всхлипнула графиня. А что до замены, то подобное допускается, если один из противников внезапно заболел или повредил руку. А он ее повредил? просил парень еле сдерживать, чтобы не послать ее куда подальше. «Похоже, вы решили подобным образом отомстить мне за оскорбление», неожиданно высказалась графиня. «Господь своим, сударня!» тихо рассмеялся Сашка. «Я и думать забыл о том инциденте. Все дело в нападении на деда. Вот что сейчас для меня важнее всего». «Но этого не было в газетах», резко возразила Ольга. «Обратитесь к полковнику Веселову», вздохнул Сашка. «Он в курсе всех событий». «Дело ведет его заместитель, подполковник Квосков. Думаю, обе этих личности вам хорошо известны, ну или вашему родителю, так что нужные справки вы можете навести сами». «Вы назвали известные фамилии?» — кивнула графиня, заметно растерявшись. «Что ж, не смею больше беспокоить, князь!» — последнее слово на слону выплюнуло. «Похоже, я в ее глазах рухнул ниже плинтуса», — хмыкнул про себя парень, провожая ее взглядом. Потом, взяв колокольчик, он вызвал слугу и приказал позвать в кабинет управляющего, или как тут его называли, мажордома. Вошедший пожилой мужчина с окладистой бородой с достоинством поклонился и вопросительно уставился на парня. Поздоровавшись, Сашка поднялся и, сложив руки на груди, мрачно спросил. «Как случилось, что графиня посетила меня без доклада слуг?» «Она сказала, что является вашим другом», — растерялся мажордом. Таких друзей! Прошипел Сашка, но взяв себя в руки, наставительно сказал. С этого дня прошу запомнить всех. У меня в этом городе нет друзей, есть только знакомые. Так что, несмотря на любые слова и просьбы, доклад о посетителях обязателен, так же, как и для Алексея Михайловича. К нему без доклада хотя бы адъютанту никого не пускать. Это понятно? Но, ваше сиятельство. Приказы мне отдает только его сиятельство Алексей Михайлович, решительно возразил мажордом. — Вы выполните этот приказ просто потому, что от этого зависит его жизнь, — жестко ответил парень. — Хотите стать причиной его гибели? — Господь с вами свят-свят-свят, — свят, истово закрестился старик. — Тогда делайте, что приказано. — Поймите, — успокаиваясь, вздохнул Сашка. — Это не моя прихоть, это жестокая необходимость, и не случись вчерашнего нападения, я бы не подумал вмешиваться в текущие дела. — Так вы выполните мою просьбу, — уточнил Сашка, пытаясь смягчить свое требование. Ну, ежели вопрос стоит так, растерянно вздохнул мажордом. Именно так, кивнул парень. Говорю же, если бы не нападение, мне такое в голову не пришло. Хорошо, ваше сиятельство, все будет сделано, как велели, подумав решительно, кивнул мажордом. Только вы уж сами потом скажите Алексею Михайловичу, что это вы велели, а то осердится он. Решившись, осторожно попросил старик. Скажу, и не беспокойтесь, ежели что, сразу ссылайтесь на меня. Я приказал, и все, дед поймет, я знаю, заверил его Сашка. «Благодарствую, ваше сиятельство, Александр Викторович!» — поклонившись, улыбнулся старик. Следующая неделя прошла спокойно. Сашка с головой погрузился в ремонт разбитого автомобиля. Двигатель пришлось покупать новый. У старого был пробит камнем блок цилиндров и рассечен поддон картера. Сменили правое крыло, дверцу и полностью заменили переднюю подвеску. Благо, изделия господина Бенса в столице продавались в больших количествах, так что с запасными частями проблем не было. После покраски и обкатки Сашка объяснил водителю, как правильно нагружать новый двигатель, чтобы дать ему нормально приработаться. И, поднявшись в кабинет деда, попросил адъютанта сообщить старику о своем прибытии. Сергей, кивнув в ответ, бесшумно просочился в кабинет и, получив от князя указание, вернулся в приемную. — У вас 10 минут, Александр. Князь ждет серьезных посетителей, — сообщил лейтенант, едва закрыв дверь. — Вполне достаточно, — улыбнулся Сашка. — Как дела с машиной обстоят? — вежливо поинтересовался Сергей, перебирая бумаги. — Починили. Я потому и пришел. Хочу этот автомобиль под охрану отдать. Машины битые, так что в случае что не так жалко будет, а то лошади после той истории мне доверия не внушают. — Ну и правильно, — решительно кивнул адъютант. — Давно пора было это сделать. Что ни говори, автомобиль так быстро, как лошадь, не устанет. — Угу, только ему дороги нужны, а лошадь по бездорожью пройдет, — улыбнулся в ответ Сашка. — Вы против прогресса? — удивился лейтенант. — Наоборот, я за него, но нужно понимать, что современные автомобили не способны пока тягаться с лошадьми по всем статьям. Подчеркиваю, пока. — Похоже, у вас уже есть идеи по этому поводу, — понимающе кивнул Сергей. Что ж, вы механик и изобретатель, вам и карты в руки. Думаю, если у кого и получится, так это у вас. Откуда такая уверенность? Растерялся парень. Видел вашу винтовку, князь приносил, быстро добавил Сергей, заметив, как сверкнул Сашкин взгляд. Оригинальное решение, и ведь работает. А если вспомнить, что делалось все в деревенской кузни, так это вообще чудо. Благодарю, кивнул Сашка. И да, вы правы. Идея у меня действительно есть, осталось решить, где и как воплощать их в жизнь. «Если позволите, дам один совет», отложив бумаги и заметно понизив голос, сказал лейтенант. «Я на этой должности уже несколько лет и повидал всякое». «Конечно, я вас внимательно слушаю», подобрался Сашка. «Оформляйте патент на каждое свое изобретение, понимаете? Не на машину целиком, а на каждый отдельный узел, который придумаете сами. Так вам самому потом будет проще». «Может, тогда подскажете толкового юриста, занимающегося подобными делами?» Подумав, уточнил Сашка. — С удовольствием, — улыбнулся лейтенант, — его контора ведет все дела вашего деда, ну и я, грешный, туда же примкнул. — Ага, семейный адвокат получается, — кивнул Сашка. — Там их своро целая, — рассмеялся Сергей, — все зубастые. — Волка ноги кормит, — пожал Сашка плечами, аккуратно убирая поданную визитку в карман и делая себе пометку поинтересоваться у деда про эту контору. Из кабинета князя вышел очередной чиновник, и лейтенант, проводив его взглядом, кивком головы указал Сашке на дверь. Войдя, парень поздоровался и, быстро доложив о состоянии дел в гараже, сходу предложил пересаживать охрану на отремонтированную машину. Подумав, Алексей Михайлович чуть пожал плечами, после чего, махнув рукой, решительно заявил. — Делай, как знаешь, Саша. Тебе эти дела ближе, так что полностью полагаюсь на твое мнение. — Спасибо, деда, — улыбнулся Сашка. — Поверь, так будет лучше. С подполковником Квасковым я договорюсь, так что количество охраны будет увеличено. «Зачем — Зачем? — удивился князь. — Затем, что ты мне еще живой нужен, — рыкнул Сашка, неожиданно вспылив. — И вообще, пока я с этими подонками не разберусь, без охраны ни шагу. — Разберешься? Ты? — удивился старик. — Именно я, — решительно кивнул парень, уже жалея, что распустил язык. — Так, Саша, садись и рассказывай, — помолчав, потребовал князь. — Что именно? — включил дурака парень. — Что задумал, рассказывай, — зарычал в ответ старик. — А вот это тебе знать пока не надо, — вздохнул Сашка, упрямо набычившись. «Ты с кем говоришь?» Моментально вспыхнул Алексей Михайлович и, поднявшись из-за стола, вперил в парня грозный взгляд. «С тобой, дед. И говорю я так только потому, что такие вещи тут у вас не приняты. Зато в Африке подобное регулярно практикуют. От тебя требуется только одно. Когда я спросят, отвечай, что ты ничего не знал и вообще все это сделано специально, чтобы всех запутать». «Что это? И кого оно должно запутать?» Тут же последовал новый вопрос. «Дед. Укоризин протянул Сашка с улыбкой, подмигнув ему. «Я в эту игру могу часами играть. До следующего утра буду тень на плетень наводить». «Ты хоть намекни, чего ожидать», не удержавшись, рассмеялся старик. «Большого шума. Это пока все, что я могу тебе сказать». «Похоже, ты сквозко он сумел общий язык найти», задумчиво проворчал старик, удивленно рассматривая внука. «Сильно надо будет, я и со змеей договорюсь», ехидно усмехнулся Сашка. «А чего ж тогда с Ольгой Разумовской не договорился?» Тут же поддел его старик. «А мне это не надо», — фыркнул Сашка. «Она же принеслась, чтобы уговорить меня влезть в дуэль ее дружка. А мне эта драка нужна, как зайцу трипер». «Саша», — укоризно качая головой, вздохнул князь. «Ну ты же не в казарме». «Прости, дед, но иногда казарменный юмор отражает текущее положение дел гораздо точнее, чем все светские выражения». Моментально нашелся Сашка. «Да и рос я не во дворце, так что мне простительно». «Вот ведь вьюн!» — снова рассмеялся старик. «Из пальцев вывернулся». «Жить захочешь, не так раскорячишься». Тут же отреагировал Сашка и сразу выругал себя за болтливость. «Ладно, что-нибудь еще?» — устало поинтересовался князь, усаживаясь обратно в кресло. «Пока все», — качнул Сашка головой. «Ступай тогда, а то сейчас набегут». Князь скривился, всем своим видом выражая нежелание видеться с будущими посетителями. «Я могу чем-то помочь?» — осторожно предложил парень. «Нет, внучок, но за предложение спасибо», — улыбнулся старик. «Тут никто мне помочь не сможет, один Господь Бог». «Понятно. Тогда и пошел», — вздохнул Сашка, открывая дверь. Оказавшись в приемной, он быстро осмотрелся и, наклонившись к адъютанту, тихо попросил. «Серёж, не в службу, а в дружбу. Присмотри за теми, кто к нему сейчас придёт. Похоже, они ему сильно не нравятся, но отказать не может. И ежели что, меня зови. Я в в коридоре под дверью оставлю. Как посыльного». «Сюда присылай», — кивнул лейтенант. «Я его в уголке посажу. И на глазах, и мешать никому не будет». «Добро», — кивнул Сашка, выглядывая в коридор. Выигранный им мальчишка был ловким и сообразительным, а после того, как понял, что обижать его тут никто не собирается, Стал ходить за Сашкой хвостиком, готовый в любой момент бежать с нужным указанием в указанную сторону. Введя мальца в кабинет, Сашка передал его с рук на руки лейтенанту и, коротко объяснив, что надо делать, отправился к себе.